Но и Вениция, поглощенного мыслями о лигии, удивилась, какой осторожностью и таинственностью собираются ее единоверцы, чтобы послушать своего верховного жреца. Эта религия, сказал он, как и все прочие, имеет среди нас своих приверженцев. Но ведь в основном христиане секта иудейская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 Сердце Вениция забилось сильнее. У ворот два могильщика отбирали тессеры. Венеция и его спутники оказались на довольно большой, кругом обнесенной стеною площади. Кое-где выселись отдельные памятники, а посреди кладбища и находился, собственно, склеп или гипогей, нижняя часть которого располагалась под землею.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 Но внезапно возле склепа зажгли несколько смоляных факелов и сложили из них костер. Стало светлее. Толпа затянула сперва тихо, потом все громче какой-то странный гимн. Никогда в жизни Венеции такого пения не слышал.